Глава шестнадцатая. Зеленые тени. Тоскана, октябрь-декабрь 1504 года. В вопросе о сроках завершения битвы при Ангиаре Синьория упорно избегает определенности, и виной тому ее собственные поручения, отвлекающие Леонардо от главной задачи, а то и вовсе уводящие прочь из Флоренции. И поручения эти неизменны. Для осмотра крепостей и путей сообщения Республике нужен военный инженер. Около года назад, после падения Валентино и всего семейства Борджа, Пьомбино вернулся в руки старого правителя, Якопа IV Аппиани, и теперь сеньории приходится восстанавливать с ним отношения. Аппиани, в свою очередь, желает усилить оборону этого маленького, но стратегически важного приморского государства. А разве есть в Тоскане инженеры лучше Леонардо? тем более, что в 1502 году он уже успел побывать в Пьомбино. Поручение Синьории предполагает обследование существующих укреплений и возведение новых, спроектированных с учетом их способности противостоять артиллерии. По сути, Леонардо изобретает сложную систему рвов, туннелей, башен, казематов. Некоторые из его рисунков предвосхищают конструкцию современных крепостей особенно в части неприступных цитаделей куполов кроме того на свете есть не только война, но и мир и в мирное время болота отравляющие окрестности испарениями можно было бы осушить расширив пахотной земли опяне способ осушения болот пионбино возможно у леонардо даже хватает времени съездить в рим во всяком случае заметки в самом начале мадридского кодекса второго это предполагают от стены Квадратная канна в Риме на 19 карлине за мой счет и на 17 карлине за счет хозяина стены. Примечание. Канна, мера длины, равная примерно 2 метрам. Конец примечания. В понедельник утром 1 флорин. В субботу утром 1 флорин Лоренцо. Рим в понедельник утром 1 флорин. 1 ноября Леонардо уже снова в Пьомбино где и делает следующую запись с забавной ошибкой в дате. В день последний ноября 1504 года, в День Всех Святых, устроил я такую демонстрацию сеньору Пионбино. На том же листе схема укреплений и несколько заметок о том, как глаз воспринимает свет и тени. И в тот же вечер на закате, в беленой комнатке дома в порту, где он остановился, Леонардо, привыкший подмечать своим уникальным взглядом самые мелкие детали, фиксирует необычное оптическое явление, описание которого художник собирается включить в трактат о живописи. 1504 год. Пион Бино. В день всех святых. О живописи. На закате увидел я зеленые тени, какую канаты, мачты иреи отбрасывали на белую поверхность стены. И случилось это потому, что часть той поверхности окрашена была не солнечным светом, но цветом моря, которое спорило с ним. А 20 ноября, накануне возвращения во Флоренцию, он поднимается на цитадель Пьомбино, чтобы взглянуть сверху на туннель и ров, что я веду. Попасть в Пьомбино проще всего, поднявшись из долины Арно к Вальдельса, а затем через Сан-Джеминьяно и Вольтерру, спустившись к морю возле Биббоны где можно полюбоваться очаровательной центрической церковью санта мария де пьета построенной более десяти лет назад Витторио-Гиберти, возможно, на основе идей молодого Леонардо. Та же дорога на обратном пути приводит Леонардо на родину, в Винчи. После внезапной смерти отца для него еще важнее повидать одрехлевшего дядю Франческо, единственного из старших членов семьи, кто еще остался в живых. Вероятно, дядя и приглашает его приехать. Причина веская. 12 августа он подписывает составленное нотариусом сэром Джераламо де сэр Пьеро Чекки завещание, по которому племянник получает право пользоваться его поместьями в Винче. Франческо определенно не нравится, что после смерти брата Пьеро, вероятно скончавшегося без завещания, его жена Лукреция наотрез отказывается выделить Леонардо даже малую долю наследства сэрь пьера так и не узаконил леонардо и дядя франческо беспокоится о будущем племянника как будто тот по прежнему босоногий мальчишка без гроша за душой а не знаменитый художник 52 двух лет от роду однако завещание противоречит заключенному в 1492 году соглашению с братом где было четко указано что все имущество Франческо должно перейти исключительно к законным наследникам то есть тем из детей пьера кто рожден в браке. После жизни Франческо все имущество его добудет принадлежать сэру Пьеро и его детям на благо наши, нашей семьи и владений наших. Стесненные условия, в которых Леонардо находит дядю Франческо, по-видимому, более-менее подробно описаны в последней кадастровой декларации за 1498 год. Старый дом, принадлежавший еще Антонио да Винчи, превратился в руины, где никто не живет. А сам дядя дядютица в скромном домишке в замке, получая также доходы с лачуги при винограднике в Коломбае, пшеничного поля в Меркатале и участка с оливами и виноградником в Кротче Атиньяно. Тем не менее, вовсе не исключено, что художника снова охватывает желание поселиться в Винчи и замкнуть тем самым жизненный круг, вернувшись в исходную точку, туда, где родился где прожил вместе с матерью все детство. Возможно, добирается он и до Кампа Дзеппи, чтобы проведать сестер, дочерей Катерины, которые, овдовев, едва сводят концы с концами, и стареют, как и он сам. На листах Атлантического кодекса возникают знакомый профиль Монтальбано и несколько набросков на тему сельской жизни. Крестьянские хижины на склоне, планы виллы с портиком, крутые обрывы. Кто знает? Быть может, эти проекты Леонардо вычерчивает не для какого-нибудь богатого клиента, а для себя самого, воплощая мечты о небольшом доме среди холмов, вроде того, где родился он сам. И рядом механические устройства, которые художник подумывает использовать на водяной мельнице в Винче, то есть мельницы с жерновами, пригодными для растирания красок, которую дядя Франческо арендовал в свое время за 94 лиры в год. Леонардо объезжает дяди на владение, в частности участок Ботро, в нынешней долине Серравалле, где раздумывает, как можно, управлять течением ручьев, сходящих с Монтальбано, создать небольшое искусственное озерцо и использовать его в качестве водохранилища. Вероятно, он также одалживает дяде немного денег, чтобы тот не запускал участок, однако параллельно расспрашивает и о возможности его выкупа, стоимость Ботро. Скорее всего, он также поднимается к дому в Анкеано, где некогда родился. В налоговой декларации за 1498 год сэр Пьеру описывал его как заброшенный. Поместье с почти разрушенным домом арендатора, лачугой, выстроенной трактирщиком, и землей под оливами, плодовыми деревьями, виноградником и рощицей. Приятно провести время в Винче, прежде чем снова взобраться на лошадь и вернуться во Флоренцию. Урожай в этом году большой, оливок собрали много, да и молодое вино уже бродит в чанах. Впрочем, перерывы в работе над битвой при Ангиаре не проходят впустую. Непродуктивными с художественной точки зрения они могут показаться лишь стороннему наблюдателю. В конце концов, время от времени мастер с учениками даже позволяют себе провести вечер за картами, о чем свидетельствует пометка игральные карты. Однако на самом деле Леонардо целыми днями погружается в то, что стало теперь его главным увлечением – изучение естественных наук, оптики, перспективы, механики. И доказательством тому – невероятное количество листов, относящихся к 1500-1505 годам. Временами художник собирает из них новые манускрипты, но, как правило, просто оставляет на столе, как легко доступное хранилище мыслей и набросков, чтобы эти заметки в любой момент можно было доработать, переписать, изменить, тем более, что никакой системы в них нет. С другой стороны, сотни исписанных листов ярко отражают саму суть кочевой жизни Леонардо, его вечную неуверенность в завтрашнем дне, переходящую в лихорадочные ежедневные записи, ограниченные лишь рамками той единственной страницы, которую он успевает заполнить, пока не сгустится ночная тьма, и не погаснет лампа на столе. Объединяющей темой этих исследований все чаще становится геометрия. Во флорентийском монастыре Санта-Кроча Леонардо по-прежнему регулярно встречается со старым другом Пачоли, способным не только разъяснить сложнейшие математические и геометрические задачи, но и порекомендовать книги для чтения. В качестве ответной любезности фра Лука, отправившись 21 июля 1505 года, оформлять доверенность в канцелярию Палаццо де ла Синьория, просит Леонардо, работающего в зале Большого Совета над битвой при ангиаре присутствовать в качестве свидетеля. Базовые принципы геометрии, как это уже подробно объяснили Леон Баттиста Альберти, Пьеро де ла Франческо и Франческо ди Джорджо, являются также основой основ науки о живописи. Именно с них Леонардо заново начинает свой трактат о живописи. Задунное еще в милане и если раньше он предполагал для книги многословное полемическое вступление о парагоне искусств, то теперь хочет предварить ее несколькими главами посвященными геометрическим принципам живописи. однако размышление о нематериальной сущности точки линии и плоскости быстро приводит его к разложению реальности на все более мелкие частицы вплоть до парадоксального и тревожного предвидения сущности небытия концепция которого, перенесенная по аналогии с пространственного поля, теперь расширяет свою власть на поле временное. Кроме того, Леонардо уверенно изучает пропорции и пропорциональные отношения. В числе новых книг, попавших ему в руки, и особенно трудных для понимания, поскольку они написаны на латыни, есть и большая энциклопедия Джорджа Валлы о сущностях, к которым надо стремиться и которых следует избегать первая в реестре сундука в монастыре. И это не просто теоретические студии. Своими глазами, наблюдая различные природные явления, Леонардо видит, как с течением времени меняются возникающие перед ним фигуры и предположение о том, что этим процессом можно сопоставить правила, основанные на принципах математики и геометрии, кажется ему весьма увлекательным. При гордости он открывает новую тетрадь, посвященную исключительно такого рода преобразованиям – «страсформационе». Книга, заглавленная о преобразовании, то есть о переходе одного тела в другое, без уменьшения или прибавления материи, и на следующей странице вписывает. Начата мною, Леонардо да Винчи, в день 12 июля 1505 года. Ему кажется, будто геометрические фигуры и тела, определенным образом визуализированы в пространстве, живут собственной жизнью, беспрестанно превращаясь в другие, как податливая глина под рукой скульптора. Другой автор, за чьими трудами художник на протяжении многих лет охотится, Архимед, легендарный античный изобретатель, ставший для него величайшим примером инженера и исследователя, образцом для подражания и копирования. В эпоху Валентино, Леонардо тщетно надеялся заполучить две рукописи, обещанные ему самим Борджа и его капитаном Виттелотца, однако вынужден был довольствоваться сборником «Тетрагонизм» или «Квадратура круга» — первым изданием Архимедова измерения круга», вышедшим в 1503 году в Венеции под редакцией знаменитого астролога Луки Гаурика. Примерно тогда же младший брат Луки, гуманист Помпоньо Гаурико, В своей книге о скульптуре, изданной 25 декабря 1504 года во Флоренции, Филиппо Джунтой при поддержке Бернарда Ручеллаи, высоко оценивает художественный талант Леонардо. Похвалы гаурико распространяются не только на сферу скульптуры и живописи с отсылками к памятнику Сфорца и Тайной вечери, но и на нынешнюю склонность художника к вдохновленным Архимедам геометрическим и технологическим исследованиям. Леонардо отнесён к величайшим скульпторам-современникам, работающим в бронзе. Он назван прямым наследником старика Донателло через его ученика и подражателя Веррокио, а ныне по праву с самим Архимедом Талантом Сравнимым. И ученик Веррокио, Леонардо да Винчи, пускай гигантского коня до конца не свершивший, но написавший вечерю и с самим Архимедом Талантом Сравнимый. В 1500 году, когда Леонардо и Лука Пачоли жили в Венеции, братья гаурико уроженцы Салерно, были студентами Падуанского университета и, вероятно, не могли упустить уникальной возможности встретиться с двумя мастерами. Тем более, что бойкий и разносторонний помпонио не только изучал греко-латинскую филологию и литературу, но и держал небольшую мастерскую, часто посещаемую местными художниками и скульпторами, где осваивал искусство литья из бронзы. К слову сказать, тетрагонизм Архимеда и о скульптуре Гаурико пересеклись на столе художника вовсе не случайно. Как не случайен и тот факт, что вторая из этих книг напечатана именно во Флоренции и именно в тот момент, когда при университете, расположенном близ монастыря Сантиссимо Анунциата, снова заработали литейни, позволившие впервые после отъезда Верокья в Венецию возродить собственное производство оружия и бомбард. И это возрождение, после столь долгого перерыва, по-видимому, напрямую связано с возвращением в город Леонардо и работами его юного компаньона Джованно Франческо Рустичи, автора «Надгробия Сансона» в Санта-Кротче. Но вернемся к Архимедову таланту. Одержимость Леонардо трактатом о квадратуре круга со всей очевидностью проявляется в занятии которому он полностью отдается в этот период – исследовании Лунул, то есть измерение пространственных геометрических форм посредством деления кривых на короткие отрезки, весьма прогрессивного для того времени метода аппроксимации. Преобразуя по этому методу кривые в набор прямых, Леонардо следует по стопам Архимеда и в ночь на 30 ноября 1504 года полагает, что наконец-то нашел решение задачи которого не смогли достичь даже древние. Рассказывая об этом мнимом открытии, он пользуется оборотами, выдающими невероятный восторг по поводу божественного озарения, научной истины, пришедшей ему в голову посреди ночи, когда закончились и бумага, и масло в лампе. В ночь на святого Андрея закончил я квадратуру круга, и когда закончились свет и ночь, и бумага, на которой я писал, закончил все в течение часа столь высокопарная фраза с навязчивым повторением слова «закончил», похоже, знаменует собой не только завершение долгого и непростого исследования, но и облегчение после бессонной ночи, наступившее с первым рассветным лучом. На самом деле, заметка сделана уже утром 30 ноября, что следует из первоначального ее варианта, в котором утро позже исправлено на ночь, волшебную ночь святого Андрея, наполненной страхом тьмой и зимней стужей ночь когда возможно все явление духов гадание насуженного ряженого внезапное разрешение загадок а впереди у леонардо еще одна незабываемая ночь рождественская возможно также проведенная в лихорадочных исследованиях и наконец под утро новое озарение решение сложнейшей геометрической задачи о том как при помощи треугольников вычислить и нарисовать лунный серп. Дано мне было в награду сие изобретение рождественским утром 1504 года. В награду, то есть в подарок. Подарок на Рождество.